28. Мунк открыл дверь и увидел, что Мия уже сидит в маленьком отгороженном кабинете около комнаты для допросов. Анетта Голи стояла у стены, скрестив руки и улыбалась. Мия сидела на стуле и жевала яблоко, не снимая кожаную куртку. И Мунк сразу понял по лицу коллеги, что ее совсем не убедили. Что у нас? – сказал Мунк, повесив куртку и заняв место на стуле перед односторонним зеркалом. «Джим Фюглисанг», — сказала Анетта Голли, — «32 года. Живет в Рёйкине. Меньше 40 минут на машине от садоводства Хурумланы. Отметился на ресепшене меньше часа назад. Признался в убийстве Камиллы Грин». «Фюглисанг — это настоящее имя?» — спросил Монк, бросив взгляд на человека, сидящего в соседней комнате. «Да, я проверил его в регистрах. Он там есть. Это не шутка». «Раньше работал на почте. Сейчас получает пособие по инвалидности. Я не знаю точно почему, но я поручила Людвигу это выяснить». «А почему он в велосипедном шлеме?» «Отказывается его снимать», — сказала Анетта Голли, пожав плечами. «Я в это не верю», — сказала Миа, откусив еще кусочек яблока. «Почему?» — спросил Монг. «Да брось, Холгер. Газеты выпустили это дело ночью. Сколько раз мы через это проходили?» «Сколько видели людей, которые хотят признаться? Черт его знает, почему. Но некоторые же делают все, что угодно, лишь бы привлечь внимание. Честно говоря, я не понимаю, зачем мы здесь сидим. Ты получил моё сообщение, Холгер?» Мунк видел, что его молодая коллега была не на шутку раздражена. «Я весь день сидел на допросе». «Рисунок. Там, в центре верховой езды», — сказала Мия, не отрывая взгляд от человека в белом велосипедном шлеме. Какой еще рисунок? Спросил Мунк. Мия не ответила. Аннета? Сказал Мунк, повернувшись. Светловолосая Аннета, полицейский адвокат, покачала головой. Похоже, она и сама была раздражена тем, что, по мнению Мии, они зря теряют время. Перед собой она держала папку, содержимое которой, очевидно, не показывала Мии до приезда Мунка. Я тоже не идиотка, сказала Аннета, положив на стол перед ними две фотографии. Джим Фюглисанг, 32 года, на пособии по инвалидности. Одет в белый велосипедный шлем, отказывается его снимать. Пришел сам, признался в убийстве. И да, я тоже не первый день работаю и понимаю, что ложных признаний много. И я бы не позвонила, если бы он не принес вот это. Она пальцем ткнула на фотографии, которые только что выложила на стол. Миа отвела глаза от мужчины в соседней комнате и уставилась на фотографии. «Вот дерьмо!» — сказал Мунк. «Точно!» — сказала Аннетта Голли с видом триумфатора. «Какого?» — воскликнула Мия, повернувшись к Аннетте. «Именно!» — сказала Аннетта, сложив руки на груди. Две фотографии. Снимки были нерезкие, но то, что на них было изображено, не вызывало сомнений. «Не понимаю!» — сказала Мия. «Я ведь сказала, что мы взяли его!» — улыбнулась Аннетта Голи. «Ладно», — сказал Мунк, поднимаясь, — «давай послушаем, что нам скажет этот отчаянный».